Месть принцессы-заложницы. Отпускать белую змею никто не собирался. Господин выдворил новую наложницу туда, где ей и место, в царский гарем. — Что ты упираешься? — воскликнул он. — Будешь жить в роскоши. А если хочешь, то виноград хоть каждый день есть будешь. — Хочу, — с вызовом сказала белая змея. — Я распоряжусь. — А ты случаем не царский евнух? — осведомилась белая змея. Нахальность и бесцеремонность этого господина ей кое-кого напоминала. — Что? — возмутился господин. — Чего ты взяла? Я распорядитель царского гарема. — ну разве распорядители царского гарема не должны быть явнухами? — удивилась белая змея. — Нет, не должны. Я... — белая змея лишь молча кивнула. Вариантов, почему мужчине могут быть безразличны женщины, существовало много. Бессилие, южное поветрие, монашеские обеты... Царский гарем располагался традиционно в юго-восточной части дворцового комплекса. Господин завел белую змею в сад, где женщинами кишмя кишело, объявил «Новая наложница царя!» и тут же ушел. Женщины обступили белую змею, разглядывая, задавая вопросы, щебеча какие-то глупости. «Новенькая? Откуда ты? Как тебя зовут? А кожу-то чем отбеливаешь?» Женщина старше прочих хлопнула в ладоши, остальные тут же расступились и примолкли. «Я главная царская наложница», — объявила женщина. Белая змея так и подумала. Главная наложница велела остальным показать новенький дворцовый комплекс и рассказать о правилах гарема, а сама удалилась в павильоны. Белая змея и так прекрасно знала, как устроены гаремы царей, но делала вид, что внимательно слушает. «Все как всегда». Запрещено покидать горе, видеться с мужчинами, перечить главной наложнице. Белая змея выждала, когда женщина замолчат, чтобы набрать в лёгкие воздуха, и спросила, «А что же вы не сказали о днях, когда царь посещает наложниц?» «Царь наложниц не посещает», — скорбно сказала одна из женщин. «Ни одна из нас, кроме главной наложницы, не может похвастаться, что провела ночь с царём». Белая змея что-то такое и подозревала но с притворным удивлением захлопала ресницами. «Почему?» Женщины посовещались и решили. «Расскажем ей». Белая змея истории любила, потому приготовилась слушать. История этого царя мало чем отличалась от истории других царей. Десять царств, прежде объединенных, распались на множество мелких. войн между ними не было, но конфликты иногда все же случались. Царь Вэнь, правил бывшим царством Ли с девяти лет, и при нем людям жилось неплохо. Он не был ни жестоким, ни алчным, но и особой привязанности к своему народу не выказывал. У него было несколько наложниц, посещал он их исправно, но ни одна из них так и не понесла. К отсутствию наследника царь относился равнодушно, полагая, что передаст трон племяннику, когда придет время. Семь лет назад, когда царь уже был в преклонном возрасте, случилась междоусобная война между царствами Вэнь и Мин. Длилась она недолго. Царь Мин предложил заключить мир и даже отдал царю Вэнь в заложнице свою единственную дочь, принцессу Лань Хуа. И так вышло, что царь Вэнь в нее влюбился и сделал своей женой. Он в ней души не чаял но был уже стар, потому принцесса видела в нем лишь похотливого старика, который прельстился ее молодостью и красотой. Не замечала ни его искренности, ни нежной заботы о ней. Супруга она ненавидела, но вынуждена была принимать его, когда он к ней входил. Любовь вдохнула в царя Вэнь жизнь, корень его окреп, и скоро принцесса забеременела. Ребенка этого принцесса хуа не хотела, но за ней строго следили, потому пришлось его выносить. А она заодно вынашивала планы мести. Когда до рождения ребёнка оставалось несколько дней, принцесса сбежала из дворца и пересекла границу царства Вэнь. Ребёнок родился бы на территории царства Мин, потому по законам десяти царств являлся наследником династии Мин, а не Вэнь. Увы, далеко принцесса Ланьхуа уйти не смогла. Роды застигли ее, едва она переступила границы царства, а пока ее разыскали, умерла от потери крови. Царь овдовел и с тех пор потерял радость жизни. Он живет только мыслями и воспоминаниями о своей утрате. Вспоминать-то особенно нечего, — недовольно сказала одна из наложниц. Принцесса Ланьхуа всегда была холодна с царем. Ни во что его не ставила, ласкового слова не сказала. Но влюбленные мужчины дальше своего носа не видят. «Дальше своего корня», — захихикали остальные наложницы. «И вот теперь распорядитель царского гарема приводит и приводит новых девушек, надеясь, что какая-нибудь да пробудет царя». Белая змея скользнула взглядом по наложницам. Судя по их виду, тащил распорядитель в гарем всех подряд. Были и красивые, и не очень, и тощие, и толстые, и явно из благородных, и простолюдинки, и даже одна змея. Белая змея мысленно ухмыльнулась. «Но всё напрасно. Царь на нас даже не глядит. Живётся в гареме привольно, но скучно». Белая змея перестала вслушиваться. Что-то она упускала во всей этой истории. Она мысленно пробежалась по тому, что уже услышала, выискивая нестыковки и подвохи, и сообразила, что что-то не складывается. «Подождите», — сказала белая змея, поднимая ладонь, чтобы прервать жалобы наложниц, — «А что стало с ребёнком царя Вэнь и принцессы Мин? Лица наложниц от чего-то вытянулись, и кто-то пробормотал. Да что с ним станется?»